Глава вторая, где Паспорту убеждается, что нашел, наконец, свой идеал. «Честное слово», — промолвил несколько опешивший Паспорту. «таких живых молодцов, как мой новый хозяин, я встречал только у мадам Тюссо». Здесь уместно пояснить, что молодцы мадам Тюссо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 паспорту не походил ни на одного из тех фронтенов или москариллей с самоуверенным и холодным взором, который ходит, задрав нос и подняв плечи и ведут себя как бесстыжие наглецы. Нет. Паспорту был честный малый, с приветливым лицом и пухлыми губами, всегда готовый что-нибудь отведать или кого-нибудь поцеловать. Кроткий, услужливый, со славной круглой головой, которую хотелось бы видеть на плечах другого.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 То паспорту знал лишь один способ управляться со своей шевелюрой два-три взмаха гребешком и прическа готова. Сказать заранее, уживется ли этот порывистый малый с Филиосом Фогом, не позволяло простое благоразумие. Станет ли паспорту тем безупречным, аккуратным слугой, какой требовался его хозяину? Это можно было проверить только на опыте. Проведя, как известно, довольно бурную молодость,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 Здесь было подробно указано все, что требовалось от слуги с 8 часов утра, когда Филипп Фок вставал, и до половины 12 когда он выходил из дому и отправлялся завтракать в реформ-клуб. Чай с поджаренным хлебом в 8 часов 23 минуты. Вода для бритья в 9 часов 37 минут. Без двадцати десять прическа и тому подобное.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 Ну что ж, я ничего не имею против того, чтобы служить машине.